Глава 42. По телевизору показывали сюжет о гортензиях и вороне в новостях на телеканале France 3 Регионы в вечернем выпуске, который дедуля всегда смотрит, включив звук на полную мощность. Вчера утром приезжала съемочная группа. Все санитарки и медсёстры накрасились. Жо и Мария сбегали в парикмахерскую, а мадам Лекомю надела платье цвета фуксии. «Долой белые халаты мы на канском фестивале». Даже постояльцы префронтились. Нас попросили проследить за их туалетами. Журналистка выбрала для интервью месье Ваяна и мадам Дьонде. Остальные взревновали. А почему не нас? Тем более месье Ваян не жертва, не то что мадам Дьонде. Журналистка попалась опытная. Для начала она убедилась, что у героев репортажа всё в порядке с памятью. Фамилия, имя, место и дата рождения, количество детей и профессия до выхода на пенсию. Потом она напудрила им лица, шеи и руки, чем привела месье яна в шоковое состояние. Все мило над ним подшучивали. Звукооператор прикрепил к их одежде микрофончики. Они замерли, боясь шевельнуться, и выглядели ужасно забавно. Журналистка начала задавать вопросы, очень громко и четко артикулируя. «Терпеть не могу людей, которые общаются со стариками, как со слабоумными». Она, по ее словам, попыталась проанализировать психологические страдания, причиненные вороном постояльцем Месье Ваян ответил, что плевать хотел и на страдания, и на ворона, а потом добавил «Я не глухой». Следом за этим она попыталась понять губительные последствия травм, нанесённых пострадавшим семьям. Мадам Дионде, выступавшая в роли жертвы, ответила, что чувствует себя скорее хорошо, разве что ноги иногда болят. Но оператор снял постояльцев всех вместе, и группа отбыла в освояси. Месье Ваян немедленно попросил стереть с его лица грим и почему-то нервно вскрикивал, когда я касалась кожи ватным диском с лосьоном. Вечером все собрались в телегостиной посмотреть передачу с сюжетом про гортензии и очень смеялись, глядя на экран. Мадам Дионде по секрету сказала, что показалась себе ужасно состарившейся и добавила, что телевизор безжалостнее зеркало ванной. В ДВЕРЬ